Глава восьмая. Анна. Это место проклято. Безжизненная пустыня, забытая всеми богами земли. Поджав губы, причитала ее королевское высочество принцесса Аврора. — О, Всевышний! Надеюсь, скоро здесь будет свет! Остренькие плечи девушки подрагивали в такт движением повозки, а сосредоточенный хмурый взгляд был устремлен в окно. Картина за стеклом и правда была несколько удручающей. В просторной карете повозки, запряженной двумя здоровенными рогатыми ящерицами-переростками на длинных лапах, мы неслись в сторону столицы Миринории. Навстречу с народом, где его темнейшество должен был представить меня своим подданным. И несмотря на то, что, по идее, сейчас был разгар дня, из-за низких, сизых, грозовых туч Солнечного света практически не было видно. В тусклом свете вдалеке угадывались лишь пепельно-серые вершины гор, припорошенные снегом. Изредка мелькали высокие остроконечные башни, окутанные фиолетовым свечением, мрачноватые голые деревья со скореженными стволами. Но точно картинка из какого-то ужастика про вампиров. Впрочем, я и сама была одета как раз, как одна из героинь фильма ужасов, Черное платье с пышной юбкой и тугим корсетом, черная вуаль, прикрывающее лицо. Я походила не на новобрачную, а скорее на вдову. Но, как мне рассказал Ноксель на нашей первой и пока что единственной лекции, черный — цвет рода Мортонвиль. «Тебе совершенно не обязательно было отправляться со мной. Я проговорила будто бы даже непринужденно». хотя ощущала себя, будто на иголках сидела ей-богу. «Я не могу оставить тебя здесь в такой час!» Аврора упрямо тряхнула головой, от отчего пряди ее волос упали на лицо. «Буду с тобой столько, сколько возможно! Я видела, на что способны Миренорцы еще в Академии! От тех, кто управляет хаосом, всякого можно ожидать! Нет, одну я тебя здесь не оставлю! Вместе мы сильнее!» Похоже, что сестрица была твердо намерена следовать за мной по пятам. Но вот только ее с заботой мне сейчас не хватало. Долго разыгрывать этот спектакль перед ней я точно не смогу. Рано или поздно проколюсь на чем-то простом, и тогда весь план темнейшества накроется медным тазом. Поэтому нужно каким-то образом избавиться от навязчивого внимания светлой принцессы. «Ты не можешь быть со мной вечно?» улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. «Я понимаю, какая для тебя пытка находиться здесь, но теперь я связана с его высочеством, с Миринорией». Принцесса резко отстранилась от окна и бросила в мою сторону какой-то странный сосредоточенный взгляд. Ее глаза лихорадочно блестели, а на щеках проступил румянец. «Неужели я ляпнула что-то не то?» Я делаю лишь то, что должно. Сестрица упрямо мотнула головой. А ты что, передумала? Вот черт! О чем я могла бы передумать? Но чужие воспоминания не откликались. Или Ноксель плохо проработал, или вернуть полностью память было все же невозможно. Я ни в коем случае все под контролем, попыталась уверить сестрицу, ощущая себя канатоходцем. Шаг влево, шаг вправо «И вперед в пропасть!» «Только не говори, что его высочество соблазнил тебя!» Аврора произнесла это с долей брезгливости. «Проник в твой разум!» «Это совершенно исключено!» «К чему эти вопросы?» «Все должно идти по плану, помнишь?» Сестра приблизилась и перехватила мою ладонь. «Помню!» Кивнула с осторожностью, поглядывая в окно. «Когда же мы приедем, черт возьми?» «Наследник не должен родиться. Наш род не должен быть осквернен». Девушка сверлила меня взглядом. «Ага, вот теперь ситуация с планом немного прояснилась. Аврора, похоже, собирается всячески препятствовать появлению наследника, находясь постоянно при мне. Возьмет дело под личный контроль и поселится в нашей спальне?» «Ох, знала бы она, как все обстоит на самом деле!» «О, об этом можешь не беспокоиться, это совершенно исключено!» Я с готовностью закивала. «Никаких наследников!» И тут сквозь стук колес по мостовой послышались голоса, экипаж замедлился, а спустя мгновение вовсе остановился. Краем глаза заметил появившиеся огни за окном и темный силуэт здания. И мы, кажется, приехали. Попыталась подняться с места, но сестрица сжала мою ладонь сильнее и дернула на себя. Наши взгляды встретились. В ее расширенных зрачках я увидела свое удивленное отражение. А следом с губ сестры сорвалось какое-то незнакомое слово, и тут же кончики пальцев обожгло, а внутри поднялось уже знакомое пьянящее чувство. Дверца экипажа с глухим стуком распахнулась, впуская свежий воздух. А я тут же подскочила с места и, путаясь в юбках, выскочила прочь. Перед глазами появилась стена из темного камня, слуги и стражники. — Что это чудовище с тобой сделало? Светлая принцесса выскользнула следом за мной, ее голос дрожал. Кажется, я влипла. Все же удача... Явно забыла о моем существовании. — Ваше Высочество? Рейнард появился как черт из табакерки, внезапно и неожиданно. Но, видите, слышать его я была рада, как никогда. — Что за чудовище? Что-то случилось? — Нет, это вы мне скажите, что? Что вы сделали с моей сестрой? Аврора сжала руки в кулаках. Без лишних слов, одним быстрым резким движением Рейнард приблизился к Авроре и впился взглядом в ее лицо. Санабель все в порядке». В его голосе звучали какие-то незнакомые до сих пор нотки. Казалось, даже воздух вокруг завибрировал и пришел в движение. «А вы, ваше высочество, утомились. Вам следует отдохнуть». «Мне следует отдохнуть», — секунду спустя отозвалась светлая принцесса. «Доставьте ее, высочество, принцессу Аврору, обратно в Ноксхард», — коротко скомандовал слугам его темнейшества. Сестрица попятилась к экипажу, и вокруг нее тут же засуетились слуги. «Пора, ваше высочество». Рейнард, как ни в чем не бывало, подал мне руку, но его взгляд насквозь прошибал. — Что это было? — я заговорила, понизив голос, стоило нам только отойти в сторону. — Это я должен спрашивать, что это было. Принц проговорил едва слышно, в его голосе зазвучали нотки недовольства. Не — Ни на час тебя нельзя оставить одну. И опять эти несправедливые обвинения... Что за неблагодарность? Я вообще-то сутки без сна, в чужом теле, в чужом мире, а он будто издевается. Привык, что все перед ним без вины виноваты и выслуживаются. Нет уж, со мной этот фокус не пройдет. О, но у меня, к сожалению, нет способности к гипнозу и копанию в чужих головах, как у вас. Я ответила в тон темнейшество. Чтобы внушить сестрице не бегать за мной по пятам, и не совать нос не в свои дела. К тому же вы вполне могли бы сопроводить меня на это важное мероприятие. Подтянула подол юбки выше и ускорилась, едва поспевая за его быстрым шагом. Только сейчас мне удалось рассмотреть, куда же меня, собственно, доставил экипаж. Под охраной четырех мрачноватых стражей мы шли вдоль широкой, мощеной темным камнем улицы в сторону высоченного массивного здания. Оно было будто бы высечено из цельного куска огромного камня и возвышалось, как скала над морем. Мрачная, одинокая скала. Сквозь узкие и вытянутые окна струился белесый свет, а высоко, на самой крыше, в дымке развивался темный флаг. В конце улицы виднелись экипажи с такими же ящерицами-переростками в упряжке. «Если бы мог, то непременно сопроводил бы», Но у меня тут государство на грани войны со светлыми. Думал, что с миссией переезда из пункта А в пункт Б ты справишься и без меня. Зачем Аврора вообще отправилась сюда, в столицу так ненавистной ей Миренурии? Следить за веяниями здешней моды? С долей сарказма проговорил принц. Подыскать супруга? Даже интересно. В качестве моей личной охраны, я пояснила, «Слабовато светлое против нескольких тысяч меринорцев!» Мой ответ будто бы рассмешил его темнейшество. «Предполагаю, что его светлое величество отправил младшую принцессу шпионить. И что именно ты сделала? Как разоблачила себя?» Мы подошли к массивным ступеням, и супруг галантно придерживал меня под локоть, помогая преодолеть лестницу. «Никак!» — я передернула плечами — шагая по ступенькам и стараясь не терять равновесие в своем весьма тяжелом наряде. Аврора обхватила меня за запястье, прошептала что-то вроде «Лаксель» или лаксом, и ладонь обожгло. Я вытянула перед собой руку, демонстрируя покрасневшую кожу. — Наша светлая принцесса, оказывается, не так проста, — темный принц процедил, поджав губы. — Что это значит? — Двое стражей распахнули перед нами массивные двери, и перед глазами появился огромный, залитый белесым светом, холл. Стражи ниже склонились, приветствуя нашу процессию. «Это значит, Аннабел и Аврора были связаны некой клятвой, и Аврора проверила печать», — пояснил принц и повел меня вперед. «Впрочем, тебе теперь не стоит сейчас о ней беспокоиться». В ближайшее время она будет в полной уверенности, что с тобой все в порядке и ты в безопасности. Судя по выражению лица светлой принцессы, после общения с Рейнардом она была явно не в себе. «А что вы вообще с ней сделали? Ее высочество случайно не потеряло остатки разума?» «Если и потеряло, то точно намного раньше и не по моей вине. Это было обыкновенное внушение». Супруг бросил в мою сторону мимолетный взгляд. «Вы явно плохо влияете на светлых принцесс», — я буркнула себе под нос. «Предпочел бы, чтобы наши пути с этими принцессами вообще не пересекались». Рейнард бросил в мою сторону задумчивый взгляд. «Но мой долг перед Миринорией обязывал заключить взаимовыгодный брак». «Браки по любви у правителей Миринории не разрешены?» Я поинтересовалась чисто из любопытства. Впрочем, какая любовь? Его темнейшество вряд ли вообще знает, что это такое. Любовь — слабость. Его высочество остановился и развернул меня к себе лицом, заставляя вздрогнуть. Она любого правителя делает уязвимым. Это непозволительно. Благо государство намного важнее импульсивных порочных желаний единственного умага. Повелитель Меринории не должен иметь никаких слабостей. Брак в нашем роду всегда заключался лишь на условиях выгоды, чтобы усилить кровь или же для заключения перемирия. Рейнард, глядя мне прямо в глаза, опустил темную вуаль мне на лицо, едва коснувшись щеки костяшками пальцев. От этого простого движения сердце на мгновение замерло, а темный омут глаз затягивал, не позволяя отвести взгляды. «И сейчас я должен показать, что перемирию ничто не угрожает. За этой дверью народ Меринории. Ведьмы Севера, некроманты, метаморфы, проклятийники. Со всех концов страны они собрались здесь, чтобы взглянуть на тебя». «Надеюсь, они собрались там не для того, чтобы отправить меня на тот свет». Я вздернула подбородок, сбрасывая наваждение. Все же этот его гипнотический взгляд и на меня начинает действовать. Нужно быть осторожной. Не хватало еще отправиться домой, загипнотизированный этим напыщенным темнейшеством. — Рядом со мной ты в безопасности. Принц отчеканил это уверенно, но лично мне в это верилось с трудом. — К тому же площадь охраняется. Любого, кто только попытается устроить покушение на любого члена королевской семьи, ждет наказание. Как будто это устрашило преступники сутки назад. Я хмыкнула. Ладно, бежать уже некуда. Что от меня требуется? Мы пройдем сквозь площадь в сторону арки хаоса. Нас встретят верховная провидица и Лирея Теркхайя. Там потребуется несколько капель крови, чтобы скрепить наш союз теперь уже перед всем народом. И затем я скажу речь для меринорцев. Супруг вновь подхватил меня под локоть и развернул в сторону уже другой двери, которая, видимо, вела на площадь. Все, что от тебя требуется, молчать и сдержанно улыбаться, без глупостей. И вот перед нами вновь распахнулись двери. Тут же воздух заполнился мерным гулом голосов, а от зрелища, которое открылось, даже дыхание перехватило. Перед глазами и правда показалась огромная площадь, на который и яблоку было негде упасть. Людей, ну или магов, ведьм, некромантов, кого-то там еще, было столько, что в глазах рябило. В мантиях, костюмах и платьях они занимали все обозримое пространство, кроме небольшой красной ковровой дорожки. Ею площадь была разделена на две части, а на другом конце этой дорожки виднелась массивная арка из темного камня. Гул голосов понемногу стихал. И пока я на секунду замешкалась, над головой на всю площадь прогремел мужской голос, объявляя наше появление. — Его королевское высочество Рейнард Джеймс Мортонвиль, наследный принц Меринории, и его супруга, ее королевское высочество Аннабелли Рая Мортонвиль. Зазвучала барабанная дробь. Все присутствующие склонили головы, поднялся небольшой ветерок, взметнувший столб пыли, а в следующее мгновение Рейнард уверенно повел меня вперед, и если бы не его крепкая рука, то я бы от неожиданности точно навернулась в первое же мгновение. Все взгляды были направлены в нашу сторону, и казалось, что эти взгляды прожигали насквозь, недоверчивые, любопытные. оценивающие и презрительные. Они все старались разглядеть мое лицо, скрытое за вуалью. Ощущала я себя, как в одном из своих кошмаров, как будто я голая вышла отвечать на экзамене, и теперь на меня все пялились, а мне нужно делать вид, что все в порядке. Я же принцесса, черт возьми. В отличие от меня, Рейнард явно привык к такому вниманию. Шел уверенно, сосредоточенно, глядя прямо перед собой и высоко подняв голову. Ни один мускул не дрогнул на его лице. От него веяло силой и величием. А мне этот путь показался каким-то бесконечным. Барабанный бой отстукивал ритм моего сердца, дыхание перехватывало. Нет, выступать перед публикой явно не мое. Я лучше уж на тридцать три вызова обслужу и буду кататься на скорой. чем вот это вот все. Да уж, тяжела жизнь здешнего монарха. Мне и даром такого счастья не нужно. Под аркой, будто из неподвижно застыла старуха. И если бы не ее седые длинные волосы, отброшенные назад порывом ветра, я бы точно решила, что она — статуя. Ее лицо, будто пергаментная бумага, было испещрено сеточкой морщин. А на левой щеке виднелся белесый шрам. Глаза закрыты, а тонкие губы едва заметно шевелились, будто она что-то шептала. Прямо перед старухой в воздухе зависла чаша из темного камня. Она была окутана фиолетовым свечением и чуть подрагивала в воздухе. Рейнард остановился перед чашей и вытянул руку над чашей. Старуха Не открывая глаз, проворно перехватила его ладонь, на короткое мгновение блеснуло лезвие ножа, и вот уже красная капля крови полетела в чашу. Барабанный бой усилился, а свечение стало ярче. Далее последовал мой черед сдачи крови. Вытянула руку перед собой, старуха тут же перехватила ее, а в следующее мгновение в мыслях пронесся будто наваждение, Шелестящий, как осенняя листва, тихий, но уверенный голос. «Ваше дитя родится после двух зим, и сила этого ребенка будет велика, не сравнится ни с чьей из живших и ныне живущих магов. Он может стать величайшим правителем в истории или ужасным уничтожать всё на своем пути. Всё будет зависеть от тебя». Голос исчез, будто его и не было вовсе, а я вздрогнула, ощущая холодок, бегущий по спине. Рейнард перехватил мою руку, бросив в мою сторону вопросительный взгляд. Он слышал это? Что это вообще было? Предсказание о моем ребенке? Провидица прочитала мое будущее? Если так, то она явно шарлатанка, раз не разглядела во мне фальшивку и детей в ближайшие две зимы. Я точно не планирую.